Когда солнце поднялось достаточно высоко и началось сущее пекло, к Мансур-Халиму подъехал Мирт. — Что ты решил? — Время раздумий истекло, и мое терпение истощилось. Слепец молчал, понуро опустив голову на грудь. По его загорелой морщинистой щеке скатилась мутная слезинка, а Лериза нервно покусывал нижнюю губу и бросал на отца встревоженные взгляды. Капитан с интересом наблюдал за происходящим. Может быть, сейчас хоть что-то выяснится. Правда, польза от этого все равно никакой. Но так уж устроен человек, что до последнего вздоха стремится к познанию. Хорошо. Запомни, это сделал ты, а не я. Мирт повернул жеребца и поскакал к пленным солдатам и казакам. Кутергин обернулся, желая увидеть, что там происходит. К его удивлению, охранники этому не препятствовали. Желтый человек выкрикнул приказание, и одного из казаков... Кажется, Самсонова сняли с лошади. Федор Андреевич с удивлением наблюдал, как пленнику разрезали путы. «Найди в себе силы», — шепнул Али Реза. Капитан сначала не понял, о чем он, однако вскоре все стало ясно. Конные двинулись дальше, бросив пленника среди раскаленных песков. Это была жуткая и жестокая казнь — оставить человека в пустыне, без воды, вдалеке от жилья и колодцев. Что же творят эти изверги? Кто дал им право так поступать с людьми иной веры, принадлежавшими к другой цивилизации? Молчи, — предупредил Али Ряза, — ему все равно ничем не поможешь, зато накликаешь беду на себя. Подскакал Мирт и, вертясь на горячем коне около слепого шейха, крикнул. — Это первый! У тебя еще есть время передумать! Мансур Халим, не слушая главаря разбойников, громко читал молитву. прося Аллаха спасти несчастного и простить ему невольные прегрешения. Желтый человек ускакал туда, где над головами передовых всадников покачивался пыльный бунчук. Проводив его глазами, Али Реза жарко зашептал, «Не осуждай моего отца, урус. Он не может приступить к чести!» Федор Андреевич криво усмехнулся, Понятие о чести у каждого свои». Наверное, оставленный в знойной пустыне казак предпочел бы с честью погибнуть в бою, чем заживо иссохнуть от палящих лучей. Капитан не раз уже слышал, как сводила с ума жажда. Человек срывал с себя одежду, начинал есть пригоршнями песок, жадно набивая им рот, пытался пить собственную мочу, но все равно не находил спасения. Денисов как-то говорил, в пустыне, кроме воды, не менее важна соль. Она помогает задержать влагу в организме, А теряя спотом соли, путник быстро слабеет. Тогда Кутергино это показалось диким и странным. Теперь он так не думал. Примерно через час, когда прошли еще несколько верст, азиаты разрезали путы на другом казаке и бросили его на песок. Более не заботясь о судьбе несчастного, вольные всадники отправились дальше. Да что там забота о судьбе? Станичника скинули с лошади на ходу, даже не остановившись. Он остался лежать темным холмиком на белом, как снег, песчаном покрывали великой и страшной пустыне. Сердце Кутергина сжалось от боли и отчаяния. Чего бы он только сейчас не отдал, чтобы очутиться в маленьком форте на краю огромной державы в обществе коменданта Тученкова, подслеповатого отца Иоанна и бесшабашного Денисова? Уцелел ли Матвей Иванович во время песчаной бури? Если разбойники опасались погони, значит казаки живы. Однако чем они могут помочь? когда даже не подозревают, куда занесло капитана и их односумов. Прошел еще час, и бросили Прокофия Рогожина. Тот ошалел вскочил, упал с горяча, снова вскочил, кинулся бежать за уходившими конными, но один из верховых ударил его плетью и сбил с ног. Новый холмик обмякшего человеческого тела застыл на белом песке. Алири за шепотом сообщал отцу о происходящем. Мансур Халим беспрестанно молился. Желтый человек больше не подъезжал к ним, и только издали зорко посматривал на шейха, как бы оценивая, готов ли тот сдаться. Слепец оказался пророком. Федор Андреевич проклял тот день, когда они наткнулись на караван, в котором везли шейха и его сына. Не случись этого! Не произошла бы и трагедия в развалинах крепости! Не оставляли бы в пустыне ни в чем не повинных простых русских людей! Господи, дай силы все вынести и достойно принять конец! «Не проклинай нас!» Словно подслушав его мысли, неожиданно сказал Али Реза. «Никто не знает, что ждет впереди. Ты рожден свободным, а свободный человек не может просто так умереть. Ты сильный и смелый. Если тебя бросит, иди на север». Охранники равнодушно взирали на них, покачиваясь в седлах, а они не понимали по-арабски. Кутергин удивился, от чего ему разрешили говорить с молодым шейхом, но вскоре все разъяснилось, бросили Епифанова. Вот почему их не кормили и почти не давали воды. Мирт все предрешил заранее и уже знал, как поступит с пленниками. И тут капитан похолодел, ему тоже не дали пищи и воды. Значит, скоро настанет его очередь остаться посреди раскаленной пустыни. Долго ждать не пришлось. Примерно через час... Рыжезолотистый конь принес желтого человека к оставшимся в живых трем пленникам Федор Андреевич ожидал увидеть хоть какой-то проблеск чувств на лице Мирта, но оно оставалось равнодушно неподвижным, как маска из красного дерева. Главарь молча показал плетью на русского. — Спаси тебя, Аллах! — выдохнул слепец и уронил голову на грудь. Его сын зажмурился и отвернулся. Один из охранников схватил под узцы лошадь к седлу, который был привязан капитан, и поскакал в хвост каравана. Выдернув из ножен саблю, он разрезал веревки на ногах Кутергина, толкнул его в плечо и выбросил из седла. Федор Андреевич увидел над собой потное брюхо коня с широкой подпругой. Потом между его связанных запястьей скользнул тонкий острый конец клинка, и руки стали свободны. «А -я -ха — азиат огрел коня плетью и в лицо капитана брызнуло песком, выброшенным из-под копыт. Сбросив остатки разрезанных пут, офицер встал и поглядел вслед каравану. Среди пестрых одежд разбойников светлыми пятнами выделялись накидки слепого шейха и его сына. Вот конные перевалили за гребень высокого бархана и скрылись из виду. Вместе с ними ушли в неведомое шейх Мансур Халим, Али Реза, все бумаги капитана, драгоценная шкатулка и рукописная книга. Федор Андреевич провел ладонями по лицу, стряхивая с потных, заросших щетиный щек, налипший на них песок. Что теперь делать? По крайней мере, надо хотя бы не оставаться на месте, а бороться за жизнь до конца, отыскивая воду. Кажется, Алириза говорил, колодец на севере. Но удастся ли дойти до него, ослабевшему одинокому путнику? Однако неподвижность — верная смерть, поэтому вперед. Еще не до конца зажившую рану припекало. Кутергин осторожно потрогал шишку на голове кончиками пальцев и горько усмехнулся. Ах, собаки! Проклятые азиаты сорвали с него шапку. Капитан снял мундир, оторвал от него рукава и смастерил подобие челмы. Без головного убора под палящим солнцем пустыни долго не прошагаешь. Утопая ногами в сыпучем песке, он направился назад, держась ясно видного следа каравана. Надо попытаться отыскать Епифанова. Найти остальных нечего и думать, а вдвоем с Унтером поваднее добираться до колодца. Солнце стояло высоко. До заката она успеет спалить дотла. Взбираясь на гребни Барханов, Петр Андреевич из-под руки вглядывался в колеблющееся марево жаркого воздуха, надеясь увидеть темную точку далекой человеческой фигуры. Акима бог ростом не обидел, сразу приметишь. Но вокруг простирались все те же до одурения надоевшие безжизненные пески. Чтобы отвлечься, капитан принялся считать шаги. Добрался до десятка тысяч, сбился и бросил это занятие. Мелькнула мысль не тратить зря времени и немедленно повернуть на север, но он отбросил ее. Может быть, уже за следующим песчаным холмом случится долгожданная встреча. Спускаясь с очередного бархана, Кутергин оступился, ноги заплелись, и он кубарем покатился вниз, тщетно пытаясь хоть за что-нибудь уцепиться руками. Ему удалось замедлить падение, зарывшись растопыренными пальцами в песок. Съезжая на животе, Федор Андреевич... Неожиданно почувствовал, как пальцы наткнулись на твердый предмет. Камень? Нет, что-то гладкое. Лихорадочно разбрасывая песок, он откопал желтый лошадиный череп и хотел плюнуть с досады. Однако плюнуть оказалось нечем, во рту пересохло. Капитан обессиленно рухнул рядом с черепом и вдруг заметил, что от него тянется полуистлевший ремень упряжи. Сам не зная, зачем Кутергин потянул за него, Шипя, как рассерженная змея, песок неохотно расступился и показал край такого же ссохшегося, как и ремень кожаного мешка. Заинтересовавшись, офицер стал рыть дальше и наткнулся на человеческие кости. Он брезгливо отодвинул их в сторону и вытянул из ямы мешок, завязанный витым шелковым шнурком. Может быть, в мешке сохранилась баклага с водой? Каких только чудес не случается! Сначала он пытался развязать шнурок, но узел никак не поддавался, И тогда, не на шутку осерчав, Кочергин пнул мешок ногой. К его удивлению, кожа лопнула. Еще больше разодрав ее, он запустил руку внутрь, и сердце на мгновение радостно замерло. Есть! Какая удача! Редкая, почти невероятная, деревянная фляжка с широким горлом, плотно заткнутым залитой воском пробкой. Что в ней, вода или вино? Федор Андреевич вытащил флягу и хрипло рассмеялся, но тут же испуганно замолк. Неужели это он издавал сейчас скрипучие звуки, похожие на карканье ворона? Пустыня зло насмехалась над ошалевшим от жары, готовым поверить любому миражу, измученным путникам. Фляга давно треснула, и в щель можно засунуть палец. Если там когда-то и была влага, то от нее давным-давно не осталось и следа. И все же внутри деревянного сосуда что-то перекатывалось и негромко постукивало. Капитан отколупнул ногтями желтый воск и вытащил пробку. К ней был прикреплен тонкой цепочкой замшевый кошель, рассыпавшийся в прах при первом прикосновении. В руке Федора Андреевича оказался небольшой сверток из плотного шелка. Кутергин развернул его. И с немым изумлением уставился на россыпь драгоценных камней. В ярких лучах беспощадного солнца каплями алой крови светились рубины, загадочной синевой мерцали сапфиры. Радужными каплями переливались мелкие алмазы, зеленью кошачьих глаз смотрели изумруды. На его ладони лежало сказочное богатство. Но здесь оно не стоило ничего. Один глоток воды был неизмеримо дороже. Камни пережили своего владельца, их неизвестный хозяин погиб вместе с конем, а холодные кристаллы перенесли все зной, песчаные бури, тяжесть засыпавшего их песка. Чтоб дождавшись рочного часа, вновь увидеть свет. Федор Андреевич хотел разжать пальцы, высыпать самоцветы в яму и заровнять ее, пусть покоится рядом со станками прежнего хозяина, ставшего добычей коварной пустыни, но передумал. Он оторвал от пробки цепочку, завязал ею сверток и сунул его в карман сюртука, скрытый в фалде. Им овладела шальная, почти безумная, маниакальная идея, Встретить караван, купить воду и коня, расплатившись за них драгоценными камнями. Откуда тут вдруг появится караван, и почему он непременно должен с ним встретиться, капитан не желал задумываться. Ему казалось, что уже за этим, ну а если не за этим, то за следующим барханом, непременно появятся высокомерные горбатые верблюды, несущие на спинах бурдюки, полные восхитительной прохладной воды — и караванщики радостно кинутся на помощь страдающему от жажды путнику. Поднявшись на гребень бархана, Федор Андреевич увидел вокруг все те же прокаленные пески. Никаких верблюдов, караванщиков и бурдюков с водой. Спотыкаясь и падая, он побежал к другому песчаному холму, торопливо взобрался на него и увидел то же самое, угрюмую, равнодушную и зловещую пустыню. Кутергин... словно протрезвел и крепко стукнул себя кулаком по голове, как будто хотел выбить из нее навеянные изноем и песками наваждения. Нельзя поддаться и потерять разум, иначе он быстро погибнет от нестерпимой жары и мучительной жажды. Вперед, только вперед, там наверняка должен быть Епифанов, а потом вместе с Акимом на север к заветному колодцу. Вскоре капитан потерял счет времени и шел, как в горячечном бреду, подсознательно стараясь, не сбиться со следа оставленного копытами коней разбойников. Когда он увидел сгорбленную фигуру Унтера, безучастно сидевшего на песке, то ничуть не удивился, все чувства уже притупились. Услышав шаги Федора Андреевича, Унтер поднял голову. Его глаза казались неестественно огромными и печальными, как на византийских фресках. В них явно читались безысходное отчаяние и глубокая тоска. — Встать! — резко приказал Кутергин. — Смирно! Интуитивно он понял, что только так можно вывести Епифанова из оцепенения. и не ошибся. Многолетняя привычка выполнять приказы офицеров заставила Акима подняться. — За мной! Шагом! Марш! Не давай ему опомниться! — прошепел капитан. — Куда ваш бродь? — Епифанов едва ворочил языком. — Там! — Федор Андреевич показал на север. — Колодец! Пошли! Не оглядываясь, он направился по ложбине между барханами, За ним, как привязанный, поплелся Аким. Постепенно он пришел в себя, шаг выровнялся. Унтер вновь обретал уверенность и надежду на спасение. Уж как капитан сумел отыскать его, то вдвоем они как-нибудь да с Божьей помощью добредут до спасительного колодца. Однако версты через четыре он снова сломился, сел на раскаленный песок и закрыл глаза. Кутергин тоже был вынужден остановиться. Переведя дух, он смахнул под с лба и облизнул потрескавшиеся пересохшие губы, вставая, Ким. Не, ваш бродь, я дальше не пойду. — Не могу. Федор Андреевич протянул ему руку, но Епифанов отрицательно мотнул головой и отвернулся. — Идите один, ваш бродь. Помолитесь потом за меня и поставьте свечку, ежели дойдете. — Встать! — сипло заорал капитан и схватил унтер-заворотник грязного мундира, помогая ему подняться на ноги. Потом, что было сил, толкнул его кулаком в спину. — Шагай! Епифанов поплелся впереди, как под конвоем. Неожиданно он опять остановился, приложил ладонь козырьком к колбу и стал тревожно вглядываться в неясную темную точку на горизонте. Кажись, бусурмане ваш бродь Кутергин забрался на бархан, чтобы лучше видеть. Да, к ним приближался всадник. Еще один арьергард разбойников. Аким встал на колени и перекрестился. «Давайте прощаться, Федор Андреевич». «Прости, что духом ослабел, бес попутал. Если мы сейчас Бусурмана не убьем и не возьмем его коня, до воды нам не дойти. Так что либо он нас, либо мы его. Потому прости за все». Капитан сорвал с головы импровизированную челму и начал размахивать ею, надеясь привлечь внимание конного. «Унтер прав, надо добыть коня. Может, у азиата есть и бурдюк с водой?» «Как подъедет, я ему песком в глаза и прыгну с левой стороны». торопливо глотая слова, наставлял унтера Кутергин. «А ты справа!» Он был уверен, приближался враг. Друзей в пустыне они пока не встречали. Верховой заметил знаки капитана. Он то скрывался за барханами, то появлялся вновь. Федору Андреевичу показалось несколько странным, как всадник сидел на лошади. Приглядевшись получше, Кутергин удивленно охнул. На спине скакуна два всадника. Один в седле, а второй пристроился на крупе. Дело осложнялось... Удастся ли справиться с двумя противниками? Сейчас рассчитывать на огромную силу Акима нет резона, он ослабел без воды. Наверное, такие рослые люди тяжелее переносят климат пустыни. Конный въехал на гребень ближнего бархана, и капитан радостно вскрикнул, это ж Кузьма бессмертный. Позади него сидел один из казаков, оставленных разбойниками на верную смерть в песках. Епифанов тоже узнал урядника, и это придало ему новые силы, Гигантскими прыжками он бросился ему навстречу, схватил лошадь под узцы и запаленно выдохнул. — Воды! Дай воды! Заметив притороченные к седлу бурдюки, унтер выпустил поводья и потянулся к ним, но бессмертный выпростал ногу из тремени и уперся ему в грудь пыльным сапогом. — Не тронь! Помрешь, дурень! Подоспевший Федор Андреевич и соскочивший с крупа казак помогли удержать Акима. Кузьма бережно налил в маленькую пиалу живительной влаги и дал напиться измученным скитальцам. «Откуда ты взялся?» Выпив две пиалы, капитан почувствовал себя значительно лучше. «Рогожина не видал?» «Там он!» Урядник показал себе за спину. «Бредет помаленьку!» «Я все время за вами следом крался. Выходит, не зря!» Епифанов выпил три пиалы воды и оживал прямо на глазах. Он уже не хватался за бурдюки и даже пытался улыбаться, но не выпускал из толстых до черна обожженных солнцем пальцев рукав Кузьмы, словно опасаясь, что казак исчезнет. А Егор помер, вздохнул бессмертный, и Кутергин понял, что второй казак, оказавшийся в плену, погиб. — В той стороне должен быть колодец, — капитан показал на север. — Мне о нем Алириза говорил. — Ага, — согласился урядник, — колодец есть. Я в нем воду и брал. Не шибко богатый, но всем на хватит. Если поспешим, то до ночи к нему дойдем.